Глава пятая. Ого! С одной стороны стало понятнее. Это какая-то бездна, и они в контрах с шептунами. Это облегчает задачу. С другой еще больше все запутывает. Я обратил внимание, как Абель сказал слово «госпожа» с таким придыханием. Похоже, Кацинтот и тут что-то мутит. Это интересно. Что опять выдумала эта безумная барышня? Причем тут вопрос не в простом нарушении закона. В счастье, с такими нарушителями разговор короткий. Бросают в Йорхотепа с понижением уровней и весь разговор. К черту, мне надо выполнить задачу в реале. Я согласен, господа, и я очень не рекомендую пытаться меня обмануть. Бесто, развяжи их. Если ты хоть кому-нибудь расскажешь про нас, если приведешь слежку, если попадешься, если тебя убьют, то сделка обнуляется. «А чего это, если меня убьют?» «Шептуны собирают раненых и убитых, оживляют, допрашивают и жертвуют». «Слушайте, а может, по-простому? Вы скажете, Кацин тот, что серый пароволк хочет встретиться. Уверяю вас, она обрадуется». «Или нет», — подумал я про себя. «Убеждение — провал». «Мы не понимаем, о чем вы говорите», — с надменным видом произнес Абель. «Вот ведь гад». Сумку с моими вещами Талгат оставил внизу у охраны. Я сидел перед разложенным баулом и смотрел на свое добро. Три майки, джинсы, свитер, летние кроссовки, зимние ботинки, носки, трусы, ноутбук, кружка, тарелка, ложка и зубная щетка. Это все? Похоже, что так. Талгат мне написал, что он приходил с хозяйкой. Та все проверила и квартиру приняла. Мосты сожжены. Нет у меня больше съемного жилья. Только горка одежды и ключ-карты от капсульного отеля, который по недоразумению называют служебной квартирой. Ну, хоть район хороший. Центр. Глядишь по деньгам, снимать тут жилье в несколько раз дороже, чем моя предыдущая берлога. Интересно, это повышение или понижение моего жизненного статуса? Район гротеск. Уровень безопасности желтый. Пансион упокой. Я открыл глаза в гостиничном номере. Довольно темно. Нашарил рядом масляную лампу и зажег ее. В счастье, постоянная зеленоватая ночь. Что тут будет, если погасить круглосуточно работающие фонари, я даже представлять не хотел. Тьма и мерцающие глаза-блох. Обед мне принесла прямо в номер широкая бледная женщина с непричесанными седыми волосами. Я отстраненно смотрел, как она чуть подрагивающими руками ставит передо мной тарелку с горячим супом и дымящуюся кружку отвара водорослей. Медленно размешивая куски чего-то розового с щупальцами, я раздумывал над тем, что мне делать. Вчера ко мне в квартиру заходила Ева. Мы мило посидели в кафе на третьем этаже. Наружу меня не выпустили. Как только я пошел к дверям, сразу появился охранник и крайне вежливо попросил не покидать небоскреб. Ява была напряжена, расстроена, выслушала мою историю, смотрела на меня печальными глазами. Потом чмокнула меня в щеку, обещала зайти завтра и убежала. Я попытался ее уговорить остаться подольше, спросил, не случилось ли чего. Она извинилась, сказала, что все хорошо и исчезла. Я, по правде говоря, несколько расстроился. Было похоже на посещение пациента в больнице. Даже толком не поговорили. Ерунда какая-то. Ладно, вернемся к нашим зубанам. На вкус суп был необычным. Не сказать, что мне очень понравился. Хотя, кто эти морские деликатесы знает, может, я сейчас что-нибудь невообразимо редкое и дорогое ел. Я оглядел темную сырую комнату. Вряд ли. Небось, обычная уха местного разлива. Итак, задание. Убить шептуна и принести доказательства. Первой мыслью было просто попробовать сфабриковать улики. Я перечитал задание. «Не получится. В условиях стоял отдельный пункт. Убить. Кровожадные какие. А может, они просто хотят меня подставить?» В комнату вошел Бисто, кивнул железной головой. «Мсье?» «Присаживайтесь, капрал. Нам надо достать голову шептуна. Есть идеи?» Робот уставился в темное окно. «Адекватных нет, шеф-капитан». Я успокоил девятку, которая дразнила Тушкана. «Они адекватные?» Пойти, найти шептуна, затащить в подворотню. «Почему это неадекватно?» «Такое убийство — это крайне неадекватный поступок. Организовать ловушку, взорвать таможню, устроить аварию. Все плохо. Насколько я слышал, шептуны — это один из орденов Йорхотепа. Не самый большой, но очень могущественный. Большая доля даров проходит через них». — Они очень богаты, они не простят, если узнают. — Хм, — задумался я. — Значит, не узнают. Ты вроде неплохо разобрался в местной жизни. — Ну так, поспрашивал, пока вы спали. — У них есть враги? — Бездна. — Слушай, а шептуны же по всем районам города крутятся, раз везде дары большому ёб принимают. — Пожалуй, — флегматично ответил Бесто. — Ну, тогда есть вариант. Район Акулья-Пасть. Уровень безопасности красный. Если весь город счастья был дырой, то этот район был ее самым темным и глубоким местом. Свалка, на которой от невнимания завелась жизнь. Покосившиеся дома из камня, досок или просто затвердевшего ила вперемешку с засохшими водорослями. Тут пахло дымом, гнилой рыбой и йодом. Тут жили самые отбросы общества — Замотанные в тряпки люди, больше похожие на акул. Рыбы на железных ножках с человеческими глазами. Роботы, у которых не гнулись суставы от старости и влаги. И даже просто гора ржавчины, которая провожала нас из темноты мутным светящимся взглядом. Мы устроили импровизированный штаб в разрушенной башенке с обвалившейся лестницей. Зубаны расползлись по всему району и нашли точку, где обитали шептуны. Я с сомнением осмотрел высокие грязные стены, бойницы, охрану в красных рясах. Маленькая крепость. Уже час мы издалека наблюдали, как десяток шептунов занимаются хозяйственными делами. Тушкан по стене уполз куда-то наверх. От скуки я разглядывал соседний дом. С шипением и клацаньем зубов там уже долго ссорились два акула-человека. Их глаза смотрели по рыбье безумно, и вид, господа, имели опасный. Наконец, тот акул, который был побольше, хлопнул дверью и ушел куда-то вниз по улице. Тот, который поменьше, что-то возмущенно шипел ему вслед. Похоже на семейную ссору. С тихим шелестом в комнату забрался Каин. «Владыка, мы там с местными поругались». «С какими местными?» — нахмурился я. «С собаками местными. Механоидами». «Как вы могли поругаться с механоидами? Они же неразумные». «А чего они так на нас смотрели? Бесили прям!» «Это все?» «Ну, пару наших помяли». «Как сильно?» — спросил я и тяжело вздохнул. «В клочья, владыка, но вы не переживайте, мы им отомстили. Правда, еще двоих потеряли, но мы-то им лапки их латунные повыдергали». «Каин, кончай самодеятельность, у нас есть основная задача». «Следим вокруг, ищем одинокого шептуна, ловим, прячем, убиваем. Да, и еще. Пошли кого-нибудь, пусть восстановят численность отряда. На Рафале же еще много осталось народа». «Много», — подтвердил автоматон, пожирая меня глазами. «Выполняй». «Сделаем, владыка». Мсе, сказал Бисто, глядя в подзорную трубу. «Два человека в красных расах и обычный робот вышли из здания и идут вниз по улице». «Отлично». «Начинаем!» «Использовано умение. Маскировка. Текущая внешность. Бертран Хэрриден. Бездомный». «Господа! Господа шептуны!» «Я вышел из дверного проема. Подождите секундочку. Примите от меня дар великому. Да будут его вдохи многочисленны, а выдохи могучими. Да продлится его жизнь вечно. Подождите!» «Я, наряженный в обноски, хромая, подходил к двум фигурам в красном». Они не торопились, ведя за собой на веревке большую самодвижущуюся повозку. Рядом с ними шел высокий, вооруженный паровым ружьем автоматон. Охрана. Когда мы увидели, что объекта аж трое, Бесто предложил отложить операцию, но я решил рискнуть. Сколько мы еще тут будем ждать? День? Два? Полтора десятка зубанов? Я, Бесто. Вполне хватит. Справимся. Легкого дыхания тебе, нашедший. Шептуны остановились. Автоматон-охранник поворачивал латунную голову по кругу, обозревая улицу. Я протянул вперед руку с оставшимся у меня полицейским револьвером, который лежал рукоятью вперед. Немного наклонился и отвел девятку. Та подрагивала и хотела драться. Шептун потянулся за подношением. В следующий миг произошло несколько событий. Хук девяткой с критическим попаданием, выстрел без сто, отстреленная голова автоматона-охранника, отлетающая вверх прыгающие с окружающих крыш зубаны. На секунду мне показалось, что все прошло гладко. Раздался трубный рев. Упавший резко поднялся. С шептунов упали рясы. Передо мной оказалось два темно-синих автоматона с четырьмя руками. С металлическим взвизгом из каждой конечности у них выдвинулись длинные черные лезвия. Роботы двинулись в мою сторону, пытаясь обойти из боков, Раздался еще один выстрел без Бесто, и пуля, с срикошетив от темно-синей стальной головы, врезалась в стену одного из домов. Оттуда стали выходить несколько неуклюжих крепких фигур в лохмотьях и с топорами. Взгляд у акула людей был недобрый. Тут внезапно повозка еще раз затрубила и начала с лязгом шестеренок раскрываться. В клубах пара ее части, как куски головоломки, сдвигались и вставали на свое место. Полетели искры. Что-то огромное и блестящее поднималось все выше и выше. Вместо транспортного средства, крутя большой железной головой, на мне свой взгляд пытался сфокусировать небольшой гаргант. Он повел плечами, выпустил в струю дыма, фыркнул, и на его толстых латунных руках загорелись небольшие зеленые огоньки. «Огнеметы?» «Проверять, что это у него такое горит, я не решился». К такому повороту мы были не готовы. Отбой операции! Я закричал «Отходим!», дал залп дуплетом в ближайшего шептуна и рванул обратно в переулок. Сзади раздавался топот горганта и скрип когтей разбегающихся с зубанов. Привлеченные шумом, из всех дыр вылезали замотанные в грязные тряпки акулы люди Они шипели «Слава Йорхотепу!» и пытались задержать нас. Бисто стрелял в них на ходу, а я отмахивался девяткой. «Весело!» — раздавался в моей голове довольный голос. «Руки!» Наше разбитое воинство ехало назад в отель покой. Фивк довольно шлепал по мокрой мостовой и напевал какую-то кальмарью песню из шипящих и свистящих. «Тушкан, все! Можешь больше повязку не держать!» — сказал я, и мой питомец убрал и выкинул прямо на улицу использованные бинты. Благословение матери справлялось. Дебаф сильное ранение переключился в легкое. Тошнота и слабость прошли, я снова мог нормально действовать. Без и как? Состояние тяжелое, но не критическое, шеф-капитан. Требуется ремонт. Автоматон поправил лежащую на коленях оторванную железную руку. Карабин он где-то потерял во время бегства. Докладывай, сказал Якаину, который уже по привычке свисал вверх ногами с крыши Кэба. Потеряли шестерых зубанов во время отхода. Потери, считай, небольшие. Остальные учесали в отель. Лечатся. Владыка, мы не справились с задачей. Вы молодцы. Против двух рукопашных автоматонов и гарганта мы бы точно не потянули. Хорошо, хоть сразу отход скомандовал. Ничего, сейчас раны залижем и придумаем другой план. Эй, Фивк, Фивк, тормозни вон у той мастерской. Мастерская, пушки и жир. Район гротеск. Уровень безопасности желтый. Бледный хозяин лавки сразу понял, что от него требуется. Бесто отвели в небольшой цех и минут через пятнадцать вернули отремонтированным. Капрал воспринял это как должное, только мерцал красными глазами. Я с интересом рассматривал витрину с огнестрельным и холодным оружием. Гарпуны, тесаки, крюки, револьверы, гидропаровые ружья, стреляющие под водой. Ничего превосходящего по убойности моего обреза не наблюдалось. Конечно, два выстрела до перезарядки маловато, но, как я понял, в мире «Черного дождя» схватки скоротечны, и если уж дуплет из бронебойного патрона и картечи не поможет, то тут только из пушки стрелять. Капрал, присмотри себе оружие. Ружье твое похоже того. Назад в окулью пасть за ним возвращаться не будем. Я закупился патронами на все свои калибры. Купил пачку игральных карт. Отвезу зубанам. Пока робот примерялся к оружию, о чем-то тихо переговариваясь с продавцом, посмотрел логи драки, убил двоих местных акула-жителей, помог в уничтожении шептуна. <кхм> По крайней мере, одного завалили. Получил веер преступлений, но после обратной смены личности я был чист. В розыск меня не объявили и расследований не проводят. Красная зона все-таки. Бесто выбрал себе короткий магазинный карабин фирмы «Шарп и Винтерс». Доволен покупкой, да? Вот и хорошо. Пансион-упокой. Район-гротеск. В большой комнате царил хаос. Зубаны мелко пшикая носились по стенам. Стучал молоток, раздавался скрип, жужжание и вопли. Посреди гостиной была навалена куча железа, внутри которой кто-то копошился и возмущенно фыркал. «Владыка!» — Каин стоял на диване в обнимку с медным чайником. «Тут как-то неуютно. Давайте мы стены в красный цвет покрасим». Я тяжело вздохнул, прошел в спальню. Поймал одного из зубанов, который не смог от меня убежать, потому что сильно хромал. «Да не дергайся ты», — сказал я ему, усаживая его на стол и доставая инструменты, а потом крикнул в зал. «Есть у нас тут какие-нибудь запчасти?» Тушкан притащил мне металлолома. Я занялся ремонтом. Дело шло спора. За четверть часа я подлатал трех зубанов. Итак, план добыть шептуна провалился, но сдаваться не будем. Сейчас придумаем что-нибудь. Бесто, как думаешь, а что, если мы вырубим полицейских, переоденемся в их форму, потом подойдем к шептунам и позовем их пройти с нами, мол, мы поймали какого-нибудь еретика? Робот посмотрел на меня уничижительно. «Хорошо. Нарисуем на стенах какую-нибудь богохульскую чушь и устроим засаду. Как прибегут шептуны, картинки замазывать взорвем пару бомб. Вы войну хотите начать? Вас мгновенно запишут в бомбистые революционеры и спустят всех собак». «Хорошо. У тебя есть идеи?» «Повторю. Адекватных нет, все». «Неадекватные у меня самого есть. Так, мне бы теперь двигатель на ворвань». Тушкан меня услышал и сразу приволок. «Большеват агрегат, но пойдет». Заменив топливный бачок, я крикнул, что нужны запчасти для головы, отложил паяльник и задумался. «А что, если мы угоним полицейский дирижабль? Вы видели в городе дирижабли?» «Кстати, нет, под куполом никто не летает. Должен же быть вариант добраться до одинокого шептуна». «Усложняете, шеф-капитан». Просто проследить за этими неудачниками из бездны и дождаться, когда они сами нас выведут на госпожу Кацинтод. Я уставился на бесто. <кхм> меня отвлек Тушкан. Он дергал меня за штанину и протягивал черную голову какого-то робота. Я взял и посмотрел на то, что он принес. Запчасти шептуна. Голова. Это в каком смысле? Тушкан, ты откуда все это таскаешь? Я вышел в соседнюю комнату. На полу в куче разнообразного металлолома лежал черный труп робота. Его уже наполовину растащили, но три руки с длинными лезвиями не оставляли сомнений. «Это что такое?» «Владыка!», Владыка — из-за дивана показалась оперенная голова Кайна. «Вы же сами приказали восполнить потери. Вот, восполняем. Сидел тут на лавочке в паре кварталов отсюда. Одежда красивая, красная» но мы его по дороге с собой забрали. Пригодился. Сейчас пойдем еще кого-нибудь ловить». «Но я другое...» «Мы молодцы», — уверенно заявил Каин. Зубаны со всех сторон загомонили и бросились обниматься и поздравлять друг друга. «Магазин, ваши маленькие склизкие друзья. Район Гротеск». Дверь мелодично звякнула, когда мы с Бестова шли внутрь... В голубоватом свете аквариумов прошли к прилавку. Там сидел старый механоид, который медленно, с ровными промежутками считал мелочь, выкладывая ее из кассового аппарата. Вокруг пахло рыбьим кормом и корицей. «А где Абель?» Робот не обращал на меня внимания. «Эй, железка, мне надо с хозяином этого рыбьего зверинца поговорить». «А я его отпустила», — раздался вальяжный голос я обернулся и увидел ее м, -м волчонок сумрак светила окулье улыбка и мерцающие оранжевые глаза здравствуй лика мрачно сказал я ну что же ты так официально зови меня просто госпожа